Глава восьмая. То, что дороже жизни. Хотелось упасть в обморок, но почему-то не получалось. Не знаю, чем таким накачал нас безумный лак, но это точно было не снотворное и не яд. Постепенно зрение вернулось в норму, руки перестали дрожать, и я почти стала сама собой. По крайней мере, осознала, что мы очень серьёзно влипли. «Лайхорн, отойди мне за спину», — прошипел Клайн. «Как будто это поможет». Выдохнула я и огляделась. Гоблинские поселения я раньше видела только на картинках. Смешные домишки, наполовину врытые в землю и сложенные из крупных камней. Крыши у тех, что были побольше, закрывали широкие каменные плиты. Наверное, это дома тех, кто богаче. Нужно было спрашивать у есть ли среди гоблинов разделение на бедных и богатых. Хотя он всю свою жизнь прожил в Ситаре, так что вряд ли знал такие подробности но все равно нужно было спрашивать пока была возможность перед нами пробежала собака лениво гавкнула и потрусила дальше по своим делам все м ничего не понимаю зато после этого распахнулась дверь самого большого дома и оттуда вышел громадный гоблин кажется вот теперь нам придется несладко бежать тут некуда все поселения гоблинов обнесены высокими стенами и макс первого раза не перелетит а уж со сбоящим резервом и подавно не сбежать не спрятаться не скрыться это кто тут гоблин сплюнул на землю человечешки на ужин пожаловали я вздрогнула бессознательно сделала шаг к кайлу чтобы быть ближе помирать так вместе зрыд следом за ним выскочила гоблинша ух ты она даже красивая черты лица правильные что для их расы удивительно Аккуратные клыки, торчащие над нижней губой, и очень большие глаза темно-зеленого цвета, да и сама стройная, худенькая, совсем не красавица по их меркам. Она поправила рубаху, затянув по ту же шнуровку на вороте, и встала перед гоблином, уперев руки в бока. Зрыт, сначала нужно разобраться. Он оскалился, но почему-то спорить не стал. Тем временем вокруг уже начали собираться жители. Я боялась, что на нас набросятся и растерзают но ничего не происходило. Нас разглядывали. Кто-то с удивлением, кто-то с недоверием, а кто-то и с опаской. Словно они и не гоблины, а простые люди. И не нам их нужно бояться, а им нас. «Разобраться?» — прорычал он. «Хорошо, но только ради тебя». «Они же дети, посмотри!» «Не нечисть, просто человеческие дети. Гоблинша с теплотой посмотрела на нас. Такого я не ожидала». «Эти дети спокойно могут нас убить». — проворчал зрыд. Что вам здесь нужно и как сюда попали? — Отвечайте. Но если вас сюда прислал этот сумасшедший маг, то вам не сдобровать. Я открыла рот и тут же закрыла. А что сказать? Правда, ему явно не понравится. — Ой, да ты посмотри на них. Какой маг? Дети явно из долины. За благословением? Она покачала головой. — И что же вас-то привело к нам? Родители против? — Да нет, мы... Мой голос сорвался. еще чего не хватало. Клайн схватил меня за руку, чуть помедлил и прижал ее к своей щеке. Я и шия действительно пришли сюда за благословением. К сожалению, реальность оказалась не столь радужной, как нам бы того хотелось. Он горько вздохнул. «И если вы окажете нам эту честь...» «Как заливает!» — восхитилась Гоблинша. Зрыд, ты только послушай. Тебе есть чему поучиться у паренька». Эх, парень, все вы из долины почему-то считаете, что благословение вам подарят? Нет, за него нужно бороться. За любое счастье нужно бороться. Ничего никогда не дается просто так. Райха, чего ты им объясняешь? Не маленькие уже. Сами разберутся завтра. Кидай в яму и пошли уже. Время только теряем. Не хочу, я в яму. Сделала шаг назад. Раздался смешок. Посмотрела в ту сторону и... Мамочка! Огромный гоблин в боевом облачении плотоядно меня разглядывал. Так и хотелось сказать «Я невкусная! Я ядовитая!» Но кричать так сочла неразумным и вернулась под крылышко Клайна, который вел себя все более неадекватно. «Мы готовы на все, прекрасная леди. Это благословение может спасти наши жизни». «Нет, он, конечно, в чем-то прав. Наши жизни это спасет, но только в том случае, если эта штука и вправду нужна лагу». С другой стороны, этот чудик не забросил бы нас сюда, не нуждайся в благословении. Угораздило же. «Готовы?» Она удивилась. «Уверены?» «Конечно, леди». «Ох, подлиза, не называй меня так! Какая я тебе леди!» Но улыбалась гоблинша вполне искренне. «Я отведу вас в яму. Там у вас будет время подумать». «Давай я отведу». Тот гоблин, что пялился на меня, резво двинулся к нам. «Нет, охр». Остановила его Райха. «Сейчас не твое время». Он разозлился, мышцы напряглись, но спорить с ней не стал. «Кошмар! Как я на ногах-то держусь? Не быть мне боевым магом. Совсем раскисло». Нас сопроводили к аккуратной каменной насыпи. Кто-то очень бережно, можно сказать, любя, подбирал камни по размеру и форме. Под насыпью оказалась решетка и лестница вниз. «Лестницу мы уберем». — огорчила меня Гоблинша. — Иначе ваши сомнения могут заставить свернуть с пути. Благословение — это не просто наш дар. Это дар всей магии Голенгарана. Это то, что осталось от старого мира, рухнувшего много лет назад. Подумайте, осознайте и примите правильное решение до того, как спуститесь вниз. Потом дороги назад не будет. — Мы готовы, — ответил за нас обоих Клайн. «Я верю вам. Спускайтесь». Гоблинша дождалась, когда мы окажемся на дне ямы, и только потом продолжила свою речь. «Вспомните то, что вам дорого. Откройте друг другу сердца. Между вами не должно остаться недомолвок, недоверия и лукавства. Вы идете к магии, что старше вас, старше всего этого мира. Она не прощает обмана. Завтра вы узнаете, признает ли она вас достойными». И даст ли свое благословение? Если нет, то пусть смерть будет милостива и оставит хоть что-то от ваших тел, дабы пир на ваших костях утолил наше горе. И ушла. А я поняла, что нам конец. Мы умрем, и смерть будет мучительной. А потом нас съедят. «Нам конец», — озвучила я пришедшую в голову мысль. «Мы справимся, Шиа». Не стоит паниковать заранее. Клайн, хотя он меня уже по имени называет, может, и мне стоит, огляделся, заметил лежак, покрытый чьей-то лохматой шкурой, и устремился к нему. Нам нужно это благословение, чем бы оно ни являлось. Помереть тут или помереть там, я развела руками, философски прикидывая наши шансы: Пятьдесят процентов что помрем там пятьдесят процентов что помрем тут. Что ж ты прав, паниковать не стоит. Он посмотрел на меня, вздохнул и завалился на лежак. «Лучше иди сюда», — похлопал рядом с собой. «Я постою». Идти к нему не хотелось, но это было единственное место, где можно было посидеть. Глупо, но оказавшись с ним наедине, теперь я испытывала смущение. Никогда раньше такого не было. И вот сейчас начала разглядывать стену, красивые камешки, серенькие такие, как мех Мурмирауса. Кто-то очень постарался, выкладывая их так тесно друг к другу. Магии-то здесь практически нет. Провела рукой по стене. Шершавая. С другой стороны, что я ожидала от камня? «Темнеет», — вдруг сказал Ян. Хотела назвать его идиотом, но не успела. Небо, которое было видно в отверстии решетки, вдруг начало менять цвет. Голубое стало синим, синее — фиолетовым, а фиолетовое — черным. И все за несколько мгновений. «Что происходит?» – испуганно спросила я. «А ведь было чего испугаться!» шея иди сюда!» – позвал Ян. «Какое может быть смущение, когда страх въедается в кожу!» Я вытянула вперед руки и застыла. Ладони светились золотым, словно я измазалась фейской пыли. «Ты чего замерла? Иди сюда на мой голос!» «А ты разве не видишь?» – удивила сильно. «Мои ладони чуть ли не горели!» «Вижу, что!» Тут темень абсолютная. Но мои руки... Как он не видит? Тут же сияет все. Они светятся. Так свети ими, и иди ко мне, пробурчал он. Странная идея, но она сработала. Я добралась до лежака и присела на край. Сияние на руках тут же погасло. Ничего не понимаю. Все еще светятся? Спросил Себастьян. Нет, протянула задумчиво. Погасли. «Вот и отлично. Ложись тогда». И потянул меня на себя, но я взбрыкнула. «Я просто посижу». «Холодает», — предупредил он и замолчал. В голове тут же закрутились сотни мыслей о том, что будет дальше. «Страшно. это гоблинша сетовала, что если нам не достанется благословения, то и есть будет нечего. Это совсем меня не радует. Как так? Что же такое тут происходит? Испытание на выносливость? На умы, на... Не знаю. Быть... Искренне друг с другом. «Себастьян, помнишь ее слова?» «Какие?» «Что между нами не должно остаться недомолвок и недоверия. Странно пытаться разглядеть его лицо в темноте, но я пыталась». «Да, помню». И замолчал. «Я ждала продолжения, но ничего не происходило. Я перестала тебя ненавидеть. Решила сказать. Пусть знает». «Спасибо». Он не смеялся надо мной, но улыбку в голосе я различила. «И к чему это?» «Я больше не хочу спорить и ссориться. Нам нужно поговорить. Может быть, это благословение повод помириться?» «Мы не ссоримся, Шиа, если ты не заметила. Очень давно не ссоримся». Он неожиданно схватил меня за руку и притянул к себе. Я молча легла рядом, вглядываясь в темноту. Не знаю, о чем думал он, но мне казалось, что все это странный сон. Я вот-вот проснусь, и окажется, что ничего не было». Даже из дома не уезжала. Вспомнился Дир и его слова. А ведь сейчас они даже не вызывают никаких эмоций. Я просто слышу их, и все. А чувства? Нет их. Может быть, обида, непонимание, и все. И еще страх. Но это совсем с ним не связано. «Ян», — шепнула я, прижимаясь к нему, — «было страшно. Ведь завтра... Лучше не думать о том, что будет завтра». «Не бойся». Он помедлил, а затем положил мне на плечо руку и притянул к себе. — Мы справимся. — А если нет? Плохие мысли не хотели покидать мою бедовую голову. — Справимся, Шиа. — Поверь, мне бы не хотелось терять мою личную занозу, — хмыкнул Себастьян. — Кто я? — скинула голову и возмущенно толкнула его кулаком в живот. — Не сильно, но ощутимо. Он засмеялся и перехватил мою руку. — Ты заноза, лайхорн. Самая настоящая. «Ты же мне три года спать спокойно не давала!» «Это еще почему? Интересно, что он мне расскажет?» «Почему, почему? Выскочка, пекарская дочка, а учишься со мной!» «В шутливом тоне проскользнули нотки горечи, а мне стало обидно!» «Но показывать это... Зачем? Завтра мы можем и умереть!» «Знала бы ты, сколько я выслушал от родителей! Когда ты сдавала теорию лучше меня!» «Я был готов тебя придушить. Правда. Ведь знал, что на завтра отец вызовет порталом и будет долго и нудно объяснять, что я его позорю. Понимаешь? Позорю. Сын герцога уступил выскочке из низов. Считай это глупой завистью, но так и было. Я устал говорить ему, что не хочу соревноваться с девчонкой, а он... Прости меня, я был завистливым идиотом». «Точно был?» уточнила, не зная, что еще ответить. «Больше не будешь?» «Не буду, моя прекрасная леди!» Он взял мою руку и поцеловал. «Но я?» Я замерла, понимая, но отрицая то, что сейчас казалось невероятным, необъяснимым, но таким реальным. Этот голос в темноте, интонация, слова, да даже простое действие. Слишком все это было мне знакомо. И поверить в такое я не могла. «И что теперь делать?» Он отпустил руку, Я тут же притянула ее к груди. «Ши, а ты чего?» Спросил Ян. Смутилась? «Прости, так привык, что не подумал о том, как ты к этому отнесешься». «Он вообще о чем? Я тут в шоке от осознания того, чего просто не может быть». «Дир ведь сказал, что это он!» «Дир!» А Дир мог и соврать. «Как врал мне все это время! Был ли он на самом деле на балу?» Спросить у Клайна. — Да, конечно, он был. Он же сын герцога, точно был. А если я спрошу, то сразу выдам себя. А вот-то это будет нехорошо. Но любопытство так ложит. Начала считать по пальцам. Спросить, не спросить. Спросить? Спросить. Придется спрашивать. — Ну ты шия и дура. Пальцев же десять. Конечно, ответ будет такой. И как же решиться? — Ян... Позволай, тут же захлопнула рот. «Ну и зачем?» «Что?» — выдохнул он. «Можно я от тебя кое о чем спрошу?» «Спрашивай». Задержала дыхание, словно собиралась нырнуть в озеро Кайризи. «И чего, спрашивается, я боюсь?» «Ты был на балу дебютанток?» «Да. А что такое?» «Ты танцевал с девушкой в костюме Ризетты?» Ян приподнялся на локти, пытаясь разглядеть мое лицо. Но абсолютная тьма все скрывала, и замечательно. «Лайхорн, ты меня пугаешь!» За шутливым тоном скрывалось нечто большее. «Ты за мной следишь?» «Нет, я...» «Узнать хотела. Но не хочешь, не говори. Я спросила, а это уже и не важно». Мой голос опустился до шепота. «Что-то не верится», — хмыкнул Ян. «Замер» и вдруг потрясенно воскликнул. «Только не говори, что это была ты!» С трудом сдержала истерический смешок, пожалев, что я его лица не вижу. Все же, какой конфуз для нас обоих! «Не скажу!» Удовлетворение от мелкой пакости скрыть все же не смогла. Шия, это ты танцевала со мной?» Строго спросил он. «Нет, я с Диром!» Память упрямо подсовывала «нестыковки в моей версии!» «Да, мой парень сказал, что это был он, но теперь я была в этом абсолютно не уверена. Вот вообще!» Его там не было. Ян снова шевельнулся и сел. Он приехал намного позже этого танца и весь вечер провел с леди Ирвой. Сердце болезненно кольнуло. «С кем? Почему я продолжаю о нем думать? Хватит!» «Одна сумасшедшая старушка!» «Но ты от темы не уходи!» Как я мог не догадаться, Лайхорн? Ты была там настоящей леди. Спасибо за комплимент. Пробурчала и отвернулась. Я не шучу и не понимаю, почему ты обижаешься. Он немного помолчал. Я знаю, ты не захочешь этого слушать. Но тот парень, твой жених, тебя недостоин. Он обманывает тебя. Я хотел рассказать, открыть глаза на его ложь, когда нашел тебя с Мурмираусом. Я знаю. Я все слышала. «И что будешь делать?» В голосе Яна снова проскользнуло нечто странное. «Вот где моя хвалёная проницательность, когда она нужна?» «Мне необходимо с ним поговорить». Доводы разума возобладали над разобиженным сердцем. «С ним не говорить нужно, а припечатать заклинанием помощнее. И не спорь со мной. Я таких, как он, много видел. И сам такой». Не удержалась от колкости. «И сам». Неожиданно согласился Клайн. «Даже спорить не буду». «Вот же. А на что ты, Шиа, надеялась? Что он будет тебя убеждать, что невинный цветочек?» «Ага. Разбежалась и прыгнула». «Но ты от темы ушла». Я почувствовала его улыбку. «Ты и на бале дебютанток. Что-то я о тебе не знаю, пекарская дочка». «А что ты знаешь, герцогский сынок?» Он засмеялся в голос. Я тоже улыбнулась. «И вокруг нас начало зарождаться золотистое сияние». Он выхватил из мрака его лицо, счастливую, не по ситуации, совсем улыбку, чуть прищуренные глаза. Красивый парень с отвратительным характером. Зачем я повернула голову в его сторону? Лежала бы и смотрела в стену. Но нет, пялюсь теперь в эти наглые глазенки. Шия. Клайн сглотнул и начал ко мне приближаться. Мне нравится. Не договорил, а я прикусила губу, заворожённая его взглядом. Мне нравится. Местная магия. Мне тоже. Голос охрип, Странное напряжение окутало с ног до головы. Чего я жду? Неужели действительно мечтаю о поцелуе? О его поцелуе. Я приподнялась на локтях, даже не осознавая, что сама тянусь к нему. Шия. Я. Скрежет камня оборвал его. Я вздрогнула, скинула с себя оцепенение. Шеллай Хорн, ты сумасшедшая! Это же герцогенок Клайн!» Мы одновременно посмотрели в ту сторону, откуда донесся звук, и увидели, что стена отодвинулась в сторону, ровно на то расстояние, которого хватит, чтобы спокойно мог пройти человек. «И что все это значит?» озвучил общий вопрос Клайн. Сияние, что совсем недавно окружало нас, вдруг собралось в организованную кучку и стало цифрой один. «Не вру!» В воздухе просто висела единица. Кажется, мы выполнили первое задание. Я потерянно огляделась, стараясь не смотреть на своего напарника. И нас приглашают к следующему. Клайн вскочил, протянул мне руку, предлагая на нее опереться. Руку я проигнорировала, пребывая в некотором замешательстве как чувств, так и мыслей. А между тем, самокопание лучше оставить до лучших времен. Права была, Чиш. Мы — хорошая команда. Хмыкнул Ян и первым вошел во тьму за дверью.